но это не совсем верно, Дикки. Ведь это она позвонила мне, так?» — подал голос шериф. «Ну и что толку? Господи, о, мои ноги! Говорю вам, у меня переломы в двух местах!» «Может быть, мне спуститься?» — спросил шериф отец. «На твоем месте я бы не стал этого делать. На твоем месте я бы рванул из города, куда глаза глядят, как и все остальные разумные люди. Но если тебе не втерпешь, то, конечно, спускайся». Но ради всего святого будь осторожен. Лестница обвалилась, поэтому я воспользовался стремянкой. Отыскав глазами стремянку, отец осторожно к ней приблизился. Спустившись вниз, он несколько минут стоял, обозревая кучу штукатурки, стенных рам, досок, стропил и балок, под которой покоился мистер Молтри, а на ее вершине красовалась елка. «По-моему, мы сможем снять с дико вот эту балку» заметил, наконец, отец шерифу Марчетте. «Ты, Джек, возьмешься за один конец, я за другой, и мы вместе...» Он не стал продолжать дальше, все было ясно и так. Встав по обе стороны кучей щебня и первым делом сняв сверху елку, они со всеми предосторожностями подняли и перенесли самую большую балку, то, что в диаметре могла поспорить с дубом и была ужасно скользкой, и так и норовила выскользнуть из рук. Однако все прошло удачно. Первый этап был закончен. Груз, возложенный на мистера Моутри, тем не менее, по-прежнему был велик. — Мы осторожно выкопаем Дика, — предложил отец, — перенесем его в твою машину, Джек, и отвезем в госпиталь, потому что, сдается мне, что скорая помощь не приедет. Шериф снова опустился рядом с мистером Моутри на колени. — Эй, Дик, когда ты последний раз вставал на весы? Когда я последний раз вставал на весы? Черт возьми, я не помню. А зачем тебе это понадобилось? Сколько ты весил, когда тебя последний раз осматривал врач? 160 фунтов, если это тебе так хочется знать. Когда это было? Поинтересовался шриф Марчетте. Когда ты учился в третьем классе? Я спрашиваю, сколько ты весишь сейчас, сегодня, понимаешь меня, Дик? Мистер Молтри нахмурился и раздраженно что-то пробормотал себе под нос. Потом ответил. «По более 200 фунтов. А точнее, черт, Джек! Я вешу 290 фунтов! Теперь ты доволен, садистый окаянный? Дело в том, Дик, что у тебя могут быть сломаны ноги. И ребра тоже. Вполне возможно, что у тебя вдобавок пострадали какие-то важные внутренние органы. А теперь оказывается, что весишь ты... Чуть больше 200 фунтов, почти 300 если быть точным. Как ты думаешь, Том, сможем мы затащить его вверх по стремянке? Ни за что на свете, — ответил отец. Не могу с тобой спорить, поскольку сам считаю так же. Вытащить отсюда дико можно будет только талью. — К чему это вы клоните? — взвизнул вдруг мистер Моутри. «К тому, что мне придется лежать тут до тех пор, пока не прибудут саперы и спасатели с талями?» И он испуганно оглянулся на бомбу. «Если уж мне придется лежать здесь, тогда, может быть, вы оттащите от меня хотя бы эту чертову штуковину?» «Я все готов сделать, Дик, чтобы облегчить твои страдания. Все на свете!» Отозвался шериф. «Но бомбу я трогать не могу!» «Что, если взрывной механизм бомбу уже взведен?» И все, что нужно, чтобы она взорвалась, — это прикоснуться к ней пальцем. Думаешь, я хочу брать на себя ответственность и рисковать твоей жизнью? Не говоря уж о томе и самом себе. Нет уж, увольте, сэр. Мэр Своуп сказал мне, подал голос отец, что разговаривал с каким-то военным с авиабазы робинс Этот парень ему не поверил. Я знаю. Лютер заглянул сюда, прежде чем он сам и его семейство... Отправились прочь из города. Он в подробностях рассказал мне, что наболтал ему этот сукин сын. Но парень с авиабазы, может быть, говорить правду и действительно ничего не знает, потому что пилот, сообразив, что натворил в такую ночь, мог до смерти перепугаться и просто ничего никому не сказать. Может, он и в самолет забрался под градусом, только что из-за праздничного стола. В любом случае, с Робинса... Помощи ждать придется долго. «А что прикажете мне здесь делать?» — завопил мистер Молтри. «Лежать и терпеть боль, пока не лопнет голова?» «Я могу сходить наверх и принести тебе подушку, чтобы удобнее было держать голову», — негромко предложил шериф Марчетто. «Дик!» «Как ты?» «Дик!» «В порядке?» — донесся сверху тихий, испуганный, дрожащий голос. «Да я просто хоть куда!» — заорал в ответ мистер Молтри. Если я пролежу еще хотя бы полчаса с этой чертовой бомбой на животе и с переломанными голенями, то просто сдохну. Господи всемогущий! Не знаю, кто ты такой там наверху, но ты еще больше идиот, чем тот парень, что уронил на меня бомбу, раз задаешь такие вопросы. О, Господи! Кто ты такой, черт тебя дери? Привет, Дик! В дыре появилось лицо мистера Джеральда Гаррисона. «Как дела?» — козлиным тенарком проблеял он. «Отлично! Мы только что остановили танцы и прилегли отдохнуть. Разве сам не видишь?» Лицо мистера Молтри начало покрываться красными пятнами. «Что ты за идиот, гар С огромной осторожностью, выпрямившись на краю дыры в полу, мистер Гаррисон глянул вниз. «Так это и есть та самая бомба?» — Вот там! — снова проблеял он. — Нет, это жирный гусиный огузок! — огрызнулся мистер Молтри. — Конечно, это и есть бомба, дурень ты несусветный! Мистер Молтри забился, пытаясь, словно червяк, вывернуться из-под кучи мусора, но, не преуспев, только поднял ураганное облако густой душливой пыли, дозавыл да от боли. Отец оглядел подвал. В одном из дальних углов подвала Виднелся профессиональный верстак. На стене красовался типографский плакат с надписью «Мой дом, моя крепость». Рядом с первым плакатом висел второй, изображающий упитанного веселого негра, отплясывающего степ и широко размахивающего руками. Понизу плаката шла надпись «Бремя белого человека». Отец с интересом осмотрел верстак и обнаружил на нем кипу газеты, журналов толщиной, Может, все шесть футов. Потянув на себя верхний журнал, потрясенный отец увидел огромную голую грудь красотки блондинки на обложке журнала Дджага. Вперемешку с газетами по верстаку была разбросана всякая канцелярия скрепки, резинки, карандаши и тому подобное. Под руку отцу попалась передержанная фотография сделанная на кодеке. На фото мистер Молтри в белом балахоне с винтовкой в руках. Обнимал за плечи неизвестного типа в таком же балахоне и вдобавок в остроконечном колпаке маски с прорезями. Мистер Молтри широко улыбался, явно лопаясь от гордости. «Эй, Том, там мои личные вещи!» — внезапно крикнул мистер Молтри, с трудом повернув голову и заметив, где стоит и куда смотрит отец. «Может быть, я ранен? Но я еще не умер. Ты не можешь запросто копаться в моем барахле. Понятно?» Бросив фото на верстак, отец молча вернулся к шерифу, Марчетте. Наверху, прямо над их головами, изнывал и нервно скрипел подошвами на перекошенном полу мистер Гаррисон. «Эй, Дик!» — наконец снова подал он голос. «Я только хотел заглянуть тебе, и все. Чтобы убедиться, что ты, ну, в общем, жив и все такое, сам понимаешь. Ты слышишь меня?» «Да, я еще жив, Гарр. Еще не сдох. Это так же точно, как...» «Точно и то, что эту бомбу моя жена накаркала!» «Ведь это она чуть что насылала на меня кару Господню!» «Мне нужно ехать, Дик», — смущенно объявил мистер Гаррисон. «Вся моя семья уезжает. Скорее всего, мы вернемся только после Рождества, наверное, завтра. Скорее всего, около десяти утра. Ты слышишь меня, Дик? В десять утра. Да, я слышу тебя. Мне наплевать, когда ты притащишь обратно свою трусливую задницу». — Хорошо, Дик, я просто хотел, чтобы ты знал, что я вернусь завтра, на следующий день после Рождества в десять утра. Я думаю что тебе нужно это знать, чтобы... Ну, просто чтобы знать и помнить о времени и все, чтобы ты смог верно поставить часы. — Чтобы я мог поставить часы? — Ты что, Гар, спятил? Мистер Молотри внезапно замолчал. — Ах да! Черт, Гар! Все в порядке. Я обязательно поставлю часы на 10 Мистер Молтри улыбнулся, его лицо в подсыхающей корке из пыли и пота повернулось к шерифу Марчетте. Дело в том, что мы, Гар и я, договорились помочь завтра нашим друзьям освободить гараж. Ну, на следующий день после Рождества. Вот зачем он все твердит мне о времени, о том, когда вернется. Что это за друг, Дик? — спросил мистер Молтри шериф Марчетте. — О ком это ты говоришь? — Этот парень живет в Юнионтауне, Джек, — торопливо отозвался мистер Молтри. — Ты его не знаешь. — Я знаю всех жителей Юнионтауна, — твердо возразил шериф. — Так как же его зовут, Дик? — Джо, — отозвался мистер Молтри одновременно с тем, как мистер Гаррисон крикнул сверху. — Сэм! — Джо, Сэм! Торопливо поправился мистер Молтри, улыбаясь и обильно истекая потом. «Джо Сэм Джонс!» «Сдается мне, Дик, что тебе не удастся помочь завтра никакому Джо Сэму Джонсу, разобрать его гараж, — покачал головой шериф марчетта «Сдается мне, что ты встретишь утро этого дня в чистой постели, в уютной надежной палате какой-нибудь больницы». «Эй, Дик, я ухожу!» — крикнул сверху мистер Гаррисон. «Уверен, у тебя все будет хорошо, так что не бери в голову». С последним словом мистер Гарисон случайно задел ботинком маленькую серебристую звездочку, давно уже балансировавшую на краю пробитой бомбой дыры в полу. На глазах у отца серебряная звездочка стронулась с места и полетела вниз плавно и грациозно, словно большая снежинка в тихую зимнюю ночь. Звезда ударилась в один из стальных стабилизаторов бомбы и разлетелась на тысячи блестящих кусочков стекла последовавшую за этим секунду полной тишины, все четверо собравшихся в доме мужчин услышали это. Из бомбы донесся негромкий шипящий звук, как будто внутри нее проснулась гадюка, растревоженная в своем гнезде негромким звуком расколовшейся елочной игрушки. Потом шипение стихло, и взамен из недр бомбы донеслось медленное зловещее тиканье, совершенно не схожее с успокоительным домашним тиканьем будильника, а скорее напоминавшее набирающую обороты машину. «Вот черт!» — прошептал шериф марчетта «Господи помилуй!» — проблеял мистер Молтри. Его лицо, всего секунду назад пылавшее румянцем от раздражения, стало желтовато-белым, словно у восковой куклы. «Бомба заработала!» — сказал отец, которому от волнения перестало хватать воздуха. Речь мистера Гаррисона была еще более краткой. Все сказали его ноги, которые моментально вынесли его из покосившегося домика мистера Молтри вон, по вздыбленному холмиками полу, через скособоченное крыльцо, к припаркованной у обочины машине, да так шустро, словно мистер Гаррисон был ядром, выпущенным из пушки. Взревев мотором, машина мистера Гаррисона унеслась прочь, подобно беспечному ездоку. Не прошло и мига, как от приятеля Молтри осталось только облачко голубоватого дымка. «Господи! Господи! Господи!» — твердил мистер Молтри, из глаз которого катились слезы. «Не дай мне умереть!» «Том!» — снова подал голос шериф Марчетто. «Нам, похоже, пора двигать». Он говорил тихо, очень осторожно, как будто бы взрывной механизм бомбы мог сработать от движения воздуха. Нужно поискать помощь, верно? Не оставляйте меня одного. Джек, ты не имеешь права. Ты ведь шериф. Я готов сделать все, что угодно, чтобы спасти тебя, Дик. Все, что угодно, что только в моих силах. Я и сделал все потому что больше ничего поделать нельзя. Может быть, тебе поможет чудо? Но дело, похоже, совсем труба. Не бросайте меня здесь одного, Джек, Том, вытащите меня отсюда. Я заплачу вам столько, сколько вы попросите. Извини, Дик, но я сделал все, что мог. Давай будем выбираться, Том. Отцу не нужно было второго приглашения. Ловко, как Люцифер по стволу дерева, он взлетел по стремянке и выбрался, на покорёжный пол первого этажа. «Я подержу стремянку, Джек!» — негромко позвал он, оказавшись наверху. «Давай, выбирайся!» Бомба продолжала тикать, тикать, тикать, отмеряя время. «И ещё немного времени!» «И ещё немного!» Отец и шериф Марчетта осторожно, но быстро двинулись в сторону двери. «Умоляю вас!» — заорал им в спину мистер Молтри. Его голос задрожал, из горла вырвалось глухое рыдание. Он снова заворочился под кучей, но боль заставила его прекратить попытки. Мистер Молтри обреченно застонал. «Вы не можете оставить меня умирать здесь одного! Это несправедливо!» Когда шериф и отец оказались на улице, мистер Молтри в доме все еще кричал им вслед и плакал. Лица шерифа и моего отца были вытянутыми и напряженными. Губы и того, и другого были плотно сжаты. «Большую работу пришлось проделать», — проговорил шериф Марчетто. «Тебя куда-нибудь подвести Том?» — спросил у отца. «Да», — ответил отец, потом нахмурился. «Нет», — поправился он, «не знаю». Был его заключительный ответ. «Эй, Том, не убивайся ты так». Мы все равно ничем не можем им ему помочь. Ты же сам это прекрасно знаешь. Может быть, кому-нибудь из нас стоит подождать снаружи на случай, если вдруг появится команда саперов. Отличная мысль. Шериф Марчетта оглянулся вправо и влево. Хочешь вызваться добровольцем, Том? Нет. Я тоже. А кроме того, Том, саперы все равно покажутся не скоро. У меня такое чувство, что бомба вот-вот взорвется. И если, по словам мэра... Её мощности достаточно, чтобы разнести целый квартал, то я собираюсь унести отсюда ноги как можно скорее. С этими словами шериф повернулся к машине и открыл дверцу. «Эй, Джек, обожди-ка минутку», — сказал отец. «Не единой минуты. Если ты едешь, то садись в машину и побыстрее». Отец молча забрался в машину, шериф завёл мотор. «Куда тебя подвезти, Том?» Послушай, что я скажу, Джек. Только что ты сам сказал, что дико сможет спасти только чудо. Ведь это были твои слова. Так вот, совсем неподалеку живет человек, который способен сотворить для дика чудо. Преподобный Лавой уехал из города около часа назад. Нет, я говорю не о нем, о ней. Шериф Марчетто, взявшийся было за рычаг скорости, замер. Та, что способна превратить патроны в охотничьим подсумки в клубок зеленых садовых змей, сможет сладить и с бомбой. Как ты думаешь, Джек? Никак, Том. Я думаю, что леди тогда была ни при чем. Я думаю, что Блейлок большое дуло просто спятил от своего поганого виски и вместе с патронами отправил свой подсумок несколько пригоршней змей. Так что давай, Том, поехали. Перестань, Джек. Ты же видел этих змей, как и я, собственными глазами. Там их было несколько десятков. Стал бы большое дуло специально собирать их по всему огороду. За кого ты его принимаешь? В эти фокусы, свуду-шмуду, я не верю, — твердо ответил шериф Марчетто. И не уговаривай меня. И тогда отец сказал нечто, от чего в его груди остался медный привкус страха. Не нужно бояться ее, Джек. Мы поедем к ней и попросим помочь. Другого способа спасти Дика у нас нет. Черт! пробормотал шериф. «Черт возьми тебя, Дика, эту старую негритянку!» Он оглянулся на дом Молтри, изрыв крыши которого в небо бил столб света. Она должна быть уже час как в пути. Всем ведь было велено уехать из города. Может быть, да, а может и нет. Можем мы в конце концов доехать до дома леди и проверить, осталась она или нет. Большинство домов брата не стояли с темными окнами, без своих обитателей, которые, испуганные сигналами сирен, торопливо бежали, спасаясь от угрожавшего городу взрыва. Однако в окнах радужной обители леди горел свет. За занавесками бродили тени и колыхались блики свечей. — Я подожду в машине, — сказал шериф Марчетте. Отец кивнул и решительно выбрался наружу. Глубоко вдохнув в легкий холодный рождественский воздух, он заставил свои ноги сдвинуться с места. Ноги донесли его тело до двери парадного хода. Взявшись за рукоятку дверного молотка, маленькой серебряной вещицы, он сделал, наконец, то, чего ни за что не сделал бы еще день назад. Он оповестил леди о том, что просит впустить в дом его, явившегося по ее зову. Он ждал. Надеюсь, что она ему ответит. Он ждал, глядя на ручку входной двери. Он ждал. Через 15 минут после того, как отец постучал в дверь дома леди, на улице, где находился дом мистер Молтри, раздалось ворчание мотора. Шум мотора сопровождался звяканием и бренчанием невероятных железок, стуком и лязгом, вслед за которыми бежали нистово лаяли собаки. Пикап с заржавелыми бортами, осевший на бок, остановился перед крыльцом домочеты Молтри. Дверца с водительской стороны отворилась, и на дорогу выбрался высокий тощий чернокожий человек. На водительской дверце пикапа по трафарету была намалевана надпись «Починка Лайтфута». Человек двигался очень медленно. Казалось, что каждое движение причиняет ему боль. На нем был свежевыстренный серый комбинезон и серая же кепка, из-под которой выбивались, словно... Кипели курчавые седые волосы. Будто решив поставить рекорд по замедленности действий, человек подошел к кузову пикапа, вынул оттуда и нацепил на талию монтерский пояс, с которого свешивались несколько дюжин различных молоточков, отверток и похожих на петли гаечных ключей. Словно пребывая в подводном царстве, Он поднял с асфальта чемоданчик с остальными инструментами, в котором в откидных ящичках и коробках чудного и удивительного вида можно было найти любой из производимых в подлунном мире монтеров винтиков и гаек. Преодолевая сопротивление несуществующей воды, мистер Маркус Лайтфуд поднялся по ступенькам покосившегося крыльца домика Молтри. Остановившись у двери, Он предупредительно постучал, хотя дверь стояла перед ним нараспашку. Постучал раз, потом, не дождавшись ответа, другой. Вечности проходили одна за другой. Цивилизации достигали своего рассвета, клонились к закату и навсегда исчезали. Звезды рождались в яростном сверкающем великолепии и умирали, разлетаясь в ледяные просторы космоса. Костяшки пальцев мистера Лайтфута ударили в дверь Молтри в третий раз. «Слава Богу!» — заорал в ответ мистер Молтри, голос которого охрип от беспрестанных криков. «Я знал, что ты не бросишь меня умирать тут одного, Джек! Господи, мил...» Он затих, умолкнув на середине фразы, потому что наверху, в дыре, куда он нетерпеливо смотрел... Вместо благословенного белого лика господнего ангела-спасителя он увидел черное лицо посланца из гиенны огненной. «Так-так», — проговорил мистер Лайтфуд, глаза которого с внимательным спокойствием оценивали обстановку, проникая рентгеновским взором в недра механизма бомбы. «Похоже, вы действительно угодили в передрягу». «Зачем ты сюда явился, черный дикарь? Полюбоваться, как меня разнесет на куски?» — прохрипел мистер Молтри. не наоборот. Пришел для того, чтобы сохранить вас в целости и сохранности». «Кто? Ты? Ты пришел сюда, чтобы помочь мне?» Набрав в легкие побольше воздуха, мистер Молтри заорал, что было силы, надсаживая горло. «Джек, кто-нибудь, помогите мне! Кто-нибудь белый!» «Мистер Моутри Сэр!» — спросил, наконец, монтёр, дождавшись, когда силы лежавшего внизу человека иссякнут. «От таких криков бомба может взорваться раньше времени!» Мистер Моутри покраснев как кетчуп и покрывшись потом, принялся вырываться из-под бомбы, отчаянно пытаясь освободиться. Отбрасывая из себя куски штукатурки и щепки, он отталкивался руками от пола. В порыве отчаянной борьбы с самим собой — Он хватал собственную рубашку и рвал ее на куски, словно пытаясь уменьшиться в объеме хотя бы на миллиметр. Его пальцы судорожно цеплялись за воздух, но не находили опоры. Но вот боль опять придавила его к полу, подобно тому, как один борец-тяжеловес приемом прижимает к татаме другого. Мистер Молтри замер, хватая широко раскрытым ртом воздух. Он не сдвинулся ни на дюйм и по-прежнему лежал со сломанными ногами и помятыми ребрами, А возле его головы тикла бомба. «Сдается мне...» — пробормотал мистер Лайтфут и зевнул, потому что час и вправду был поздний. «Сдается мне, лучше будет, если я спущусь вниз». Прошел еще год, когда подошва ботинка мистера Лайтфута, на поясе которого позвякивали инструменты, коснулась последней ступеньки стремянки. Поставив на пол подвала свой ящик, Мистер Лайтфуд принялся рассматривать, но не мистера Молтри, а чернокожего танцора на плакате, который моментально привлёк его внимание. Лайтфуд всё глядел и глядел на плакат, а внутри бомбы тикал неумолимый механизм, отсчитывающий уходящие секунды. — Ага! — наконец проговорил Лайтфуд и покачал головой. — Ага! — «Над чем это ты потешаешься? Ты глупый абориген!» «Это не негр!» — отозвался монтёр. «Это белый человек, выкрашенный в чёрный цвет, и выглядит он дураком!» Наконец, заставив себя оторваться от картины Элла Джонсона, мистер Лайтфуд обратил взор к бомбе. Очистив пространство вокруг бомбы от деревяшек с торчавшими гвоздями и кусков черепицы, Он уселся прямо на красный глиняный пол в пыль. Наблюдать за ним было все равно, что смотреть на переползающую футбольное поле улитку. Свой чемоданчик он поставил себе под бок и прижал локтем, словно старого и надежного товарища. Потом, достав из нагрудного кармана пару очков в тонкой проволочной оправе, тщательно подышав на них и протерев линзы чистым носовым платком, Лайтфуд водрузил их на нос, проделывая все это с мучительной неторопливостью. — Господи, да чем же я заслужил такую муку? — простонал мистер Молтри. Мистер Лайтфуд перевел на него свои глаза, увеличенные выпуклыми стеклами очков. — Вы-то ничем! — ответил он Молтри. — А вот я действительно получаю по заслугам. Наклонившись поближе к бомбе, он принесла что-то высматривать на ее поверхности, и между его нахмуренными бровями залегла глубокая складка. Понимаете теперь, что к чему? После этого мистер Лайтфуд снял со своего пояса самый миниатюрный на свете молоточек, а, большой палец, он медленно-медленно смочил своей слюной плоское било молоточка. Проделав эту загадочную манипуляцию, он принялся выстукивать бок бомбы так тихо, что звук едва можно было расслышать. «Не смей бить по ней молотком, господи ты, боже мой, неразумное создание! Из-за тебя мы все взлетим на воздух!» «Не взлетим!» — шепнул мистеру Молтри в ответ монтер, продолжая осторожно размечать молоточком поверхность бомбы. Потом прижался ухом к железной шкуре бомбы. «Ага!» — удовлетворенно проговорил он. «Я слышу тебя!» Наблюдая за тем, как лёгкие пальцы Лайтфута скользят по поверхности бомбы, словно по шёрстке ласковой кошки, Монтри страдал в невыразимых мучениях. Ага. Пальцы мантёра нащупали тонюсенький и два различимых шов. Вот где скрывается дверца к твоему сердцу, верно? Осмотрев бомбу ниже и выше шва, Он обнаружил со стороны носа и со стороны хвоста по 4 винтика. Со скоростью таяния ледника он принялся выбирать на своем поясе подходящую отвертку. «Ты ведь не просто так сюда пришел, верно?» Совершенно безумным голосом спросил у негра мистер Молтри. «Ты ведь пришел для того, чтобы убить меня?» Внезапно в его голове что-то со щелчком встало на место. «Это она послала тебя!» чтобы расправиться со мной. Это она, правильно? Она! Она самая, — спокойно отозвался мистер Лайтфуд, примериваясь отверткой к первому шурупу. А в остальном вы правы лишь наполовину. Несколькими тысячелетиями позже маленький винтик вывалится из железного бока бомбы и упадет лайтфуту на ладонь. Глядя на винтик, Мистер Лайтфуд принялся насвистывать. Раз в морозную ночь снеговик, совершенно без всякой интонации, и раз в сто медленнее, чем в оригинале. Примерно между третьим и четвертым винтами звук часового механизма сделался гораздо громче, а тиканье перешел к позвякиванию и скрипу. Мистер Моутри лежавший в луже собственного пота, смешанного с пылью, с отчаянно колотившимся сердцем, в прединфарктном состоянии, за несколько минут похудел ровно на 5 фунтов. Мистер Лайтфуд достал из чемоданчика пузырек со странной синеватой мазью. Открыв пузырек, он добыл на мизинцы из его горлышка немного мази, напоминавшей цветом шкуру угря. Плюнув на мазь, Он осторожно и медленно смазал ею шов, обегавший кольцом середину бомбы. Потом, крепко взявшись за стабилизаторы, он попытался повернуть их против часовой стрелки. Ничего не получилось. Хвост бомбы остался на месте. После этого, упершись ногой с другой стороны, мистер Лайтфуд попытался повернуть хвост бомбы в противоположном направлении, Однако и на этот раз его усилия не дали результата. «Вот незадача-то!» Мистер Лайтфуд посуровил и неодобрительно нахмурил брови. «Но со мной не балуй!» Снова взявшись за миниатюрный молоток, он еще раз простучал все отверстия, из которых только что выкрутил винты. В течение этих нескольких минут мистер Молтри потерял еще несколько фунтов, потому что его штаны внезапно сделались мокрыми насквозь. Отложив молоток, мистер Лайтфуд снова крепко взялся за хвост бомбы. Медленно, с упрямым и мучительным скри хвостовая часть бомбы стала поворачиваться. Откручивать бомбе хвост было крайне тяжело. И потому мистер Лайтфуд время от времени был вынужден делать передышку, чтобы размять затекшие пальцы. Размяв кисти, он снова ухватывался за оперение бомбы с упорством бобра, перегрызающего непомерный ствол твердого, как камень, дерева. В конце концов терпение победило. Сняв хвост, мистер Лайтфуд обнажил электронную начинку бомбы, где разноцветные провода переплетались с не меньшей густотой, чем лианы в джунглях, а черные пластиковые цилиндры напоминали хитиновые спинки тараканов. «Ого!» — протянул мистер Лайтфуд, пораженный устройством бомбы до глубины души. «Вот это красотища! Он убьет меня!» — простонал мистер Молтри. «Убьет до смерти!» Звук часового механизма сделался оглушительно громким. С помощью тонкого металлического щупа мистер Лайтфуд изучил маленькую красную коробочку, из которой доносилось тиканье. Отложив щуп, монтер проделал то же самое с собственным пальцем, тихонько насвистывая, и, видимо, получает процесса глубочайшее наслаждение. Наконец палец убрался из чрева бомбы. — Ага, — снова проговорил мистер Лайтфуд, — потихоньку нагреваемся. Мистер Молтри уже бормотал что-то совершенно неразборчивое, из его опухших глаз безостановочно катились слезы. Ловкие пальцы мистера Лайтфуда снова принялись за дело, прослеживая проводки от мест их подключения. Над бомбой... Точнее, над красным ящиком. Дрожжа поднималась легкая марево Закончив осмотр, мистер Лайтфуд в задумчивости почесал подбородок. «Знаете», — проговорил он, — «есть одна проблема». Мистер Моутри трепетал, балансируя на грани сознания. «Видите ли?» Мистер Лайтфуд продолжал в задумчивости потирать подбородок. «Всю жизнь я чинил вещи. Я никогда не ломал их». Медленно вдохнув, он также медленно выпустил воздух из легких. «А здесь, сдается мне, без маленькой поломки никак не обойтись». Глядя на начинку бомбы, он согласно кивнул. «Господи!» — прошептал он. «Рука не поднимается. Разбивать такую красоту!» Говоря это, он выбирал другой молоток, на этот раз раза в три потяжелее первого. Но делать нечего. Коротко взмахнув молотком, он с силой опустил его на самый центр красной коробочки, пластик которой с коротким треском вмиг раскололся от края до края. Мистер Молтри до крови прикусил язык. Сняв красные пластиковые половинки, Мистер Лайтфуд рассмотрел компактный механизм с разноцветными же проводками, открывшейся внутри коробочки. «Одна тайна, внутри другой», — пробормотал он, после чего порылся внутри своего чемоданчика и вытащил маленькие кусачки для тонкой проволоки, совершенно новенькие кусачки, еще с магазинной биркой, на которой значилась цена 99 центов. «Ну ладно». Сказал он бомбе и вздохнул. «А ты смотри, не рыгни мне в лицо!» «О, Господи! О, Иисус в небесах! О, райские врата! Откройтесь мне, ибо я иду к вам!» Торопливо забормотал мистер Молтри. «Когда доберетесь дотуда, скажите святому Петру, что старого монтера ему осталось недолго ждать». Сказав это мистер Лайтфуд, потянулся кусачками к паре проводков, одному чёрному, другому белому, скрестившихся над самым сердцем механизма. «Подождите!» — вдруг прошептал мистер Молтри. «Подождите!» Рука мистера Лайтфута замерла. «Я должен облегчить душу», — торопливо проговорил мистер Молтри, таращи глаза не хуже чёрного танцора на плакате. «Я должен исповедаться» потому что собираюсь попасть на небеса. Послушайте, что я скажу. Я слушаю. Отозвался мистер Лайтфуд, рядом с которым громко тикала бомба. Джеральд и я? Мы с ним. Но придумал все это Джеральд. Он же сделал большую часть дела. Я самого начала хотела от всего отказаться. Но сейчас... Сейчас машинка уже запущена, и она сработает в десять утра. В первый день Рождества. Слышишь меня? Там ящик, полный динамита, а в нем часовой механизм. Мы заплатили Блейлоку большое дулы и он достал его для нас. Мистер Моутри жадно сглотнул, видно, адское пламя уже начинало припекать ему нутро. Бомба заложена рядом с музеем гражданских прав. Мы... Но все это была идея Джеральда. Все с самого начала до конца. Он все задумал сам тогда, когда узнал, что леди собирается строить этот музей. Послушайте меня, Лайтфуд. «Я слушаю вас», — спокойный тихо отозвался негр. «Я не знаю, где точно лежит бомба. Джеральд должен был спрятать ее где-то возле музея или центра досуга и отдыха. Я понятия не имею, где находится бомба, но одно знаю точно — она уже там». Джеральд отнес ее туда, и она взорвется завтра ровно в десять часов утра. — Вот как? — спросил мистер Лайтфуд. — Именно так. Все истинно и правда. И пусть Бог теперь заберет меня на небо, потому что я очистил свою душу. — Ага, ага! — мистер Лайтфуд протянул вперед руку. Подцепив черный проводок кусачками, он легко сжал залитый в пластик рукоятки и щелк! Чёрный проводок оказался перерезанным пополам. Но бомба продолжала тикать. Её не так-то просто оказалось унять. «Вы слышите меня, Лайтфуд? Этот ящик с динамитом спрятан там, возле музея!» Мистер Лайтфуд подцепил кусачками-бокорезами белый проводок. На его скулах напряглись желваки, На лбу заблестел пот, напоминавший мелкую россыпь бриллиантовой пыли. «Нет», — ответил он, — «её там нет». «Чего нет?» «Бомбы нет». «Её там нет». «Возле музея». «Больше нету». «Бомбу нашли». «Вот так. А теперь я перережу последний проводок». Рука Лайфута задрожала. Может, я ошибся, и первым нужно было перерезать белый провод. Теперь может всякое случиться. Господи, помилуй меня, запричитал мистер Молтри. Клянусь всю жизнь свою, я буду хорошим и послушным мальчиком, только не забирай меня раньше времени. Ну что ж, делать нечего. Перерезаю, — сообщил Молтри мистер Лайтфуд. Мистер Молтри крепко зажмурил глаза. Кусачки тихо щелкнули баба бах Посреди оглушительного вихря огня и разрушения мистер Молтри пронзительно кричал. Но когда его крик утих, после того, как утих взрыв, то вместо ангельских труб или дьявольского песнопения он был бойким и хорошим парнем, он услышал уже знакомое. «Ага!» Мистер Лайтфуд улыбался до ушей. Все еще улыбаясь, Он сдул синеватый дымок хлопушки, вившейся перед его лицом. Бомба была укрощена и лежала тихо и неподвижно, словно ручная. Мистер Лайтфуд заговорил, и голос его был сиплым после того громкого крика, который он только что направил в самое ухо Моутри. «Прошу вас прощения», — улыбнулся он. Но случай был такой, что никак невозможно было удержаться. Казалось, тело мистера Молтри начало спускаться, словно его проткнули булавкой, и из него выходил воздух. И спустив шипящий звук, он тихо потерял сознание. Глава 5 16 капель крови. Я вернулся домой. Ящик с динамитом, снаряженный часовым механизмом и взрывателем, с парой лишних шашек, добавленных щедрой рукой к большое дуло, действительно был найден вскоре после того, как я поведал леди, кто и при каких обстоятельствах являлся мне в снах. Разглядывая снимок в журнале, я, должно быть, накрепко запомнил его, и после истории с горящим крестом, а тем более после ночного свидания в лесу, я подсознательно догадался о том, что, скорее всего, могло содержаться в ящике. Вот почему я несколько раз сбивал со столика тикающий будильник. Единственным пробелом в этой истории оставалось то, что до своего визита в Музей гражданских прав я никогда не видел фотографий девочек-негритянок, погибших во время взрыва в Баптистской церкви на 16-й стрит. На этот счет я ничего не смог придумать. Может быть, их фотография тоже была в журнале life Но мама выбросила журнал и сказать что-то наверняка было невозможно. Леди поняла, что к чему, как только я описал ей свои сны. Тут же, выступив перед посетителями центра досуга, она попросила их немедленно заняться поисками деревянного ящика, который может находиться либо в самом центре, либо в музее гражданских прав, либо на улице, где-то поблизости. Поиски продолжались в течение нескольких часов, но совершенно безрезультатно. Потом леди вспомнила, что мистер Гаррисон служит почтальоном. На улице, прямо перед центром, на пересечении с Букхард-стрит, стоял вместительный почтовый ящик, Чарльз Дамаронт подсадил Гевина. Тот просунулся по пояс в ящик, и мы все, собравшиеся вокруг, услышали, как он крикнул «Нашел! Он тут!» Гевин не сумел вытащить ящик, потому что тот был очень тяжелый. Вызвали шерифа Марчетта и зефирского почмейстера, мистера Конрада Отмана, который принес с собой ключи от всех почтовых ящиков. По приблизительным подсчетам в ящике оказалось столько динамита, что им можно было взорвать не только музей гражданских прав, но и весь центр досуга, а заодно несколько домов в квартале. Оказывается, за несколько сотен долларов можно было купить очень большой бум. Мистер Гаррисон, отлично знакомый с расписанием выемки писем из почтовых ящиков, знал, что в ящик никто не сунется до полудня 26 декабря. Мистер Гаррисон установил таймер ровно на 10 часов утра. По словам шерифа Марчетте, бомба была изготовлена по-настоящему профессионально. Часовой механизм можно было установить не только на 12 часов, но и на сутки, и даже на двое суток. Он попросил леди не разглашать известия о находке, потому что не хотел, чтобы мистер Молтри или мистер Гаррисон что-то прослышали до тех пор, пока с внутренности ящика не будут сняты отпечатки пальцев. Естественно, что по возвращении домой мы с мамой обо всем рассказали отцу, И тот отлично сыграл свою роль, когда вместе с шерифом Марчетте наведывался в дом мистера Молтри, и тем более тогда, когда появился мистер Гаррисон. Признание мистера Молтри запоздало подтвердило то, что полиция обнаружила по пяти отпечаткам пальцев замечательно совпавшим с отпечатками мистера Гаррисона. Скоро их обоих припроводили в отделении Федерального бюро расследований в Бирмингеме. С тех пор любое самое безобидное тиканье, пусть даже тостера, В нашем городе, безусловно, стало ассоциироваться с их именами. Торжество по случаю открытия музея гражданских прав удалось на славу. Мои кошмары с участием четырех девочек-негритянок закончились. Теперь, если мне захочется повидаться с ними, я знал, куда мне идти. В последовавшие за Рождеством дни бомба, упавшая на город с реактивного истребителя и другая бомба, заложенная в почтовом ящике перед музеем гражданских прав в братане, оставались главной темой разговоров. Бен, Джонни и я долго спорили о том, боялся ли мистер Лайтфуд перерезать проводки-бомбы или все это было только ловким представлением. Бен считал, что на месте мистера Лайтфуда любой бы испугался, а мы с Джонни считали, что в области механики монтер-негр равнялся Немо Кюрлису в бейсболе. Вместо мяча Лайтфуд мастерски управлялся совсем механическим, Пусть даже с бомбой. Глядя на взрывной механизм, он в точности знал, что делает каждую секунду. Кстати, будучи в Бирмингеме, Бен повидал кое-что любопытное. Вместе с родителями он гостил у своего дяди Майлса, клерка в одном из центральных городских банков. Короче говоря, дядя устроил Бену экскурсию в подвал Деньгохранилища. Теперь все, о чем Бен мог говорить, — это какой приятный аромат у денег, как красивых их зеленый цвет, и какие они миленькие. Он рассказал, что дядя Майлз давал ему подержать пачку из 50-100 долларовых бумажек, от которых у Бена до сих пор покалывает в пальцах. В заключении Бен объявил, что еще не решил, чем будет заниматься в жизни, но одно знает наверняка, его будущее будет вплотную связано с деньгами, с большими-большими деньгами. Слушая Бена, Мы почувствовали, как нам не хватает Деви Рея, потому что отлично знали, что бы он ответил. Джонни получил два рождественских подарка, о которых он давно мечтал. Первым был полицейский комплект с номерным значком, с набором для снимания отпечатков пальцев, с наручниками, с порошком, которым посыпается пол и следы от которого светятся под ультрафиолетовым светом, а также специальной записной книжкой полицейского. Вторым подарком был особый деревянный ящичек для коллекций с множеством выдвижных отсеков, в которых так удобно было хранить и кому угодно показывать наконечники для стрел. Джонни уже заполнил все ящички своими лучшими наконечниками, оставив только один единственный для особого, идеально гладкого наконечника вождя пять раскатов грома, если только, конечно, тот заблаговолит когда-нибудь вернуть его Джонни. После событий с бомбой, ловко обезвреженный механиком Лайтфутом, оставались невыясненными некоторые вопросы. первый их наиболее точно сформулировала мама. На третий день Рождества, под вечер, когда на крыше домов Зефира палил холодный дождь, мама заговорила. «Том — Том? — спросила она. Мы все сидели в гостиной и грелись перед пылающим камином. Я читал «Золотые яблоки солнца», которые с недавних пор невозможно было вырвать у меня даже силой. «Каким образом мистер Лайтфуд оказался в доме у Моутри?» Вот что я хотела бы узнать. «Не думаю, что разминирование бомб — это такая вещь, на что он готов вызваться добровольцем». Отец ничего не ответил. «Точно так же, как родители зачастую шестым чувством знают настроение своих детей», Так и дети точно так же чувствуют своих родителей. Я опустил книгу. Отец спокойно продолжал читать газету. Том. Так ты не знаешь, кто попросил мистера Лайтфута зайти и спасти Молтри? Отец откашлялся и прочистил горло. Можно сказать, что знаю, тихо отозвался он. И кто же это был? Можно сказать, можно сказать, что я приложил к этому руку. «Ты?» — приложил руку. «В чем ты выражаешься?» Отец отложил газету. Очевидно, он понял, что ничем, кроме правды, от нас ему не отделаться. Ускользнуть ему не удастся. Я съездил к леди и попросил ее помочь. Мама потрясенно замолчала. В окно барабанил дождь, в камине трещала и стреляла полено, но мама молчала, ничего не замечая, словно вокруг повисла тишина. Я сделал это, потому что решил, что у Дика остался последний шанс. После того, что она сделала с патронами в подсумке большого дула, в общем, я решил, что, может быть, она сумеет ему помочь. И, как оказалось, я был прав. Леди выслушала меня и тут же позвонила Маркусу Лайтфуту. Прям при мне, пока я был у нее дома. Так ты был у Леди дома? Ушам своим не верю. Ты сам пришел к леди, да, я побывал у нее. Другого выхода-то все равно не было. Она угостила меня чашечкой кофе. Отец пожал плечами. Честно признаться, я ожидал увидеть обгорелые черепа на стенах и пауков черная вдова в каждом углу. Но ничего такого я не заметил. Я даже не знал, что она верующая. «Ты был у леди в доме», — потрясенно повторила мама. «Не могу в это поверить». «И это после всех моих уговоров, после того, как ты наотрез отказался, после всех твоих страхов, ты вдруг сам явился к ней?» «Я никогда не боялся, леди», — поправил маму отец. «Просто мне было немного не по себе от мыслей о ней только и всего». И она согласилась помочь Дику Молтри, при том, что знала, что это он подложил бомбу к музею в Браттоне. «Как бы тебе сказать, там все было не так просто, хотя в общих чертах, да, она согласилась почти сразу же», — кивнул отец. «Не все было просто?» Мама ждала продолжения, но отец замолчал, словно не замечая сделанной ею паузы. «Что ж, мне приятно слышать это», — сказал наконец мама. «Она заставила меня пообещать, что я в скорости к ней загляну». Она сказала, что одного взгляда на меня достаточно, чтобы сказать, что меня что-то гложет изнутри, не просто гложет, а ест заживо. Она сказала, что для этого даже не нужно было видеть меня, это заметно и в твоем лице, Ребекка, и в лице Кори тоже. Еще она сказала, что утопленник на дне озера Саксон не дает нам покоя, и что мы все живем под его бременем. Окончательно отложив газету, отец принялся осмотреть в камин. Ты, наверное, хочешь знать, что ей ответил? Во-первых, я понял, что она права. И пообещал прийти к ней завтра, в семь часов вечера. Я как раз собирался тебе все рассказать. Хотя, может быть, и не сказал бы ничего, сходил бы один, и все. Я еще не решил, когда ты спросила. «Это все твоя гордость, Том», — раздраженно покачал головой мама. «Ты сделал для Дика Моутри то, что никак не мог сделать для меня». «Как же так, Том?» «Не совсем так, Ребекка. Просто я был готов прийти к леди и пришел. А Дику была нужна помощь. Кроме как к леди не к кому было обратиться. тебе я могу заняться самим собой и тобой вскоре, если это окажется для вас нужным». Поднявшись из кресла, мама подошла к отцу и встала над ним. Положив руки ему на плечи, она устроила подбородок у него на затылке. Я взглянул на их тени и увидел, что они слились в одну тень. Отец поднял руку и обнял маму за шею. Несколько минут они так стояли один возле другого, и их сердца согласно бились под треск огня в камине. Наступил вечер, когда отец должен был ехать к леди. Мы подъехали к ее дому без десяти минут 7 Открыл нам, как и в прошлый раз, мистер дамарунд Отец без колебаний переступил порог дома леди. Все его страхи улетучились окончательно. К нам вышел человек-луна, облаченный в халат, и домашние туфли. И немного из вежливости поговорил с нами. Мистер Дамарот приготовил нам кофе с цикорием. «По-новоорлеански», как он сказал. И мы отправились пить кофе в гостиную, пока леди готовилась принять нас. Свои подозрения, касавшиеся дока, Лизандера, я решил пока держать при себе. В глубине души я все не мог поверить в то, что док Лизандер, который был так добр и внимателен к рибелю, мог оказаться жестоким убийцей. Я составил прочную цепочку из двух попугаев, но в конце этой цепочки не было ни одного звена, которая соединяла бы ее с мистером Лизандером и убийством у озера Саксон, конечно, за исключением зеленого перышка. У меня не было ничего, только догадки. Разве то, что доктор не любит молоко и не спит по ночам, способно сделать его убийцей? Причем я скажу своим родителям хоть слово, я должен буду запастись куда более весомыми доказательствами. Нам не пришлось особенно долго дожидаться. Вернулся мистер Дамаронт и пригласил всех пройти вместе с ним, но провел нас он не в спальню леди, как в прошлый раз, а в комнату по другую сторону холла. Там нас дожидалась сама леди, сидевшая в кресле с высокой спинкой перед раскладным карточным столиком. На ней не было ничего, чтобы подходило к такой ситуации. Ни жреческой мантии вуду, ни волшебной шляпы, обычное строгое серое платье с булавкой у горла в форме танцующего орликина. Но эта комната определенно была ее приемной, потому что на полу повсюду лежали тростниковые циновки а в углу, в большом глиняном горшке, росло кривое деревце. Выкрашенные бежевой краской стены были чистыми и голыми, без картин, ковров и украшений. Мистер Дамарант удалился и закрыл за собой дверь, после чего леди кивнула моему отцу и проговорила «Присядьте, Том!». Отец покорно повиновался. Я знал, что он нервничает, потому что, когда он сглотнул, в горле у него отчетливо щелкнуло. Когда, опустив руку, леди взяла с пола докторский саквояж, стоявший возле кресла, отец чуть вздрогнул. Поставив саквояж на стол, леди раскрыла его. «Надеюсь, будет не больно?» — спросил отец. «Не знаю. Это от многого зависит». «Зависит от чего?» «Насколько глубоко вас сидит истина», — ответила леди. Она опустила руку в саквояж и достала оттуда что-то, завернутое в кусок ткани. Развернув ткань, она поставила на стол серебряную резную шкатулку и положила рядом колоду карт. Вслед за картами на стол лег листок пищи бумаги. В свете лампы я увидел на бумаге водяные знаки «Нифти». На бумаге точно такого же сорта я печатал свои рассказы. Вслед за бумагой леди достала из саквояжа аптекарский пузырек с тремя речными камушками-галышами. Одним черным, как ибонит, другим кроваво-красным, третьим белым с серыми полосками. «Раскройте правую руку и протяните мне», сказала она отцу, и когда тот исполнил просьбу, вытряхнула из пузырька речные галыши ему на ладонь. «Теперь по три камни в руке», велела она отцу. Услышав такую просьбу, отец нервно улыбнулся, но покорно повиновался. Откуда у вас эти камни? Случайно не из живота старого Мозеса? Нет. Это просто камни. Я сама подобрала их на берегу. Текумсы. Покатайте их в руке, Том. Пока они не согреются настолько, что вы перестанете их чувствовать. Хорошо, отозвался отец, и камни зашуршали в его ладони. Мы с мамой стояли в стороне, чтобы не мешать леди. Чтобы она не собиралась делать. Я пытался представить, чего следует ожидать, и терялся в догадках. Может, на следующем этапе начнется одна из церемоний с факелами, во время которой голые люди танцуют в кругу и безумно орут? Хотя на это пока не было похоже. Леди принялась тасовать колоду. Судя по тому, как ловко она это делала, я решил, что в свое время она брала уроки у Маверика. «Расскажите мне о своих снах, Том», — попросила она под монотонный шелест летящих между ее костлявыми пальцами карт. «Чит-чит». Отец с тревогой оглянулся на нас. «Если вы хотите, чтобы мы были одни, я попрошу их уйти», — сказала леди, но отец только покачал головой. Мне снилось, что я снова и снова вижу, как автомобиль падает в озеро Саксон. После этого я обычно оказываюсь в воде вместе с автомобилем и вижу сквозь стекло одного из окон мертвого человека, который сидит прикованный наручниками к рулю. Его лицо... его просто нет. Оно все безжалостно разбито. На его руках блестят браслеты наручников. Его горло жутко перетянуто рояльной струной. Машина погружается в пучину, вода заливает кабину, и вот, наконец, вода начинает литься прямо в его... Отец на секунду замолчал. Камешки, которые он продолжал катать в ладони, издавали шуршащий монотонный звук. В общем, после этого топленник поворачивается ко мне, его губы растягиваются в улыбке. На его окровавленном почерневшем лице улыбка выглядит особенно ужасно.